Говорят, что наибольшая возможность быть следующим у него — Дарветра. Ведь он дольше всех находится здесь, на этой высоте, открытой всем случайностям космоса. Но озорной внутренний голос подсказывал Дарветру, что с его великолепной персоной ничего случиться не может. Как ни нелепа была эта уверенность для математически мыслящего человека, она не оставляла Дарветра —